И вот однажды случай предоставил нам возможность одним глазком взглянуть на то, какой могла бы быть жизнь при дворе. Несмотря на изгнание нас из светского общества верховным королем и недоверие матери к королевской знати, отряд воинов остановился на ночлег в Аттегии. Мне шел тогда 12-й год. Солнечным днем мы с братом Исией и Акумисом слонялись по незасеянным пашням усадьбы — раздумывая прогуляться ли нам по окраине Синоситонского леса, или же устроить карательный набег на шкодников одного фермерского хозяйства в Верноялоне, Тут Акумес заметил, что на нереомагосской дороге показалась толпа, и мы мигом перемахнули через плетень, чтобы проследить за странниками. Это были не местные жители, а небольшой отряд хорошо вооруженных воинов, шествующих по обе стороны от двух боевых колесниц и повозки в окружении стаи собак. Нам сразу захотелось рвануть домой, чтобы предупредить обо всем мать, как вдруг мы признали колесницу Сумариоса. Среди воинов выделялся один немолодой уже всадник в изысканных одеяниях, который не был вооружен, и мы узнали в нем Альбиоса. Однако более всего нас поразило присутствие среди мужчин барышни. Она ехала верхом на богато украшенной кобылице и казалась издалека юной и надменной. Было очевидно, что воины и бард составляли ее свиту, и наши сердца затрепетали от волнения, ибо по рассказам Суобноса одна красивая наездница ведала таинственными тропами в глубине леса. Мы отправили Исию и Акумиса домой, чтобы они предупредили мать о том, что пожаловали гости. А мы с Сигилосом, как ни в чем не бывало, выбежали навстречу кортежу. По обыкновению мы всегда приветливо встречались Сумариоса и Альбиоса, но в тот день эта учтивость стала удобным предлогом, чтобы утолить наше любопытство, ибо до сих пор мы ни разу не видели, чтобы Барт и правитель Нерио пребывали к нам вместе, и, конечно же, нам прежде всего хотелось разглядеть прекрасную наездницу поближе. Мы выскочили прямо под ноги лошадям, на что Сумариос раздраженно прогремел. «Ну что за дурни!» «Как я учил вас вести себя с героями!» Тогда я запоздало вспомнил, что он действительно запрещал нам показываться перед вооруженными отрядами, поскольку присутствие детей на религиозных или воинских обрядах считалось кощунством. Однако в силу детской привычки бежать ему навстречу всякий раз, когда он посещал нас, мы и не вспомнили про это правило. Присутствие других воинов, которые хотя и смотрели на нас скорее с удивлением, чем с недовольством, только усугубляло наше положение. К счастью, вмешался Альбиос. «Ха-ха! Кого я вижу?» — воскликнул он, посмеиваясь. «Юные повелители Атеги!» Подмигнув Сумариосу, он вступился за нас. «Не ворчи уж на них, герой! Они, как галантные кавалеры, любезно решили пополнить свиту своей гости. Повернувшись к наезднице, он добавил... «Это Беловес и Сиговес, сыновья Данисы и твои будущие племянники, принцесса!» Вышеупомянутая принцесса с каким-то восхитительным недоумением приподняла бровь, внимательно рассматривая нас с высоты своей лошади. Мы и впрямь были не очень похожи на детей из знатной семьи. В грязных брогах, обувь из недубленной кожи, сохранявшей мягкость и эластичность сырой кожи. Эта обувь не имела каблука и соединялась посредством ремешков, вырезанных из того же куска кожи. В браках с отвисшими коленями, взъерошенные, в заплатанных туниках перед ней топтались лишь маленькие оборванцы, а наши наглые мордашки вряд ли придавали благородство. Под покровительством Барда нравоучения Сумариоса теперь были нам нипочем. Однако незнакомка казалась особой столь утонченной, что мы почувствовали смущение. Фалеры и ее лошади сверкали золотом. Из-под подола восхитительного платья выглядывали изысканные остроносые ботиночки, скреплявшая мантию брошь переливалась отблесками солнечного света, а ткань нарядов мерцала всеми цветами радуги. Несмотря на то, что она оказалась совсем юной, ее роскошного вида и внушительного кортежа было достаточно, по нашему мнению, чтобы поместить ее в число важных персон. По недоумению, с которым она нас рассматривала, было очевидно, что девушка не привыкла водиться с босиками. «Поздоровайтесь с гостьей, охламоны! проворчал Сумариус. Что мы и попытались сделать, но под сердитым взглядом правителя Нереомагаса и насмешливым взором Барда вышло немного неуклюже. Рожеволосый богатырь во второй колеснице рассмеялся. «Да уж, Сумариус, если это твои ученики, работа у тебя еще не в проворот». Этот воин крепкого телосложения казался балагуром, и шутка прозвучала легко, без особого порицания. Его псы, превосходные борзы, обступили нас и стали дружелюбно обнюхивать. Когда когорта снова двинулась в путь, мы в припрыжку бежали домой рядом с лошадью Альбиоса. Исия и Акумис выполнили свое задание должным образом. Когда мы подъезжали к околице, мать уже ждала у ворот в сопровождении Даго и Рускаса. Увидев нас в компании незнакомцев, она будто одновременно и успокоилась, и разозлилась. Спешившийся и передав поводья своей лошади прислужнику, Альбиос первым направился к ней. Со свойственной ему изысканной любезностью он поприветствовал ее и объявил, что в исключительном случае прибыл в обществе почетных гостей. Не зачем было говорить больше. Пользуясь своими привилегиями, он как бы негласно поручал моей матери принять всю эту когорту. Однако Барт поспешил уточнить. Кроме Сумариоса, сына Сумотоса и его Салдура, с которыми ты владу, битуригов в отряде больше нет. Прекрасная принцесса, оказавшая тебе почет своим визитом, это Касимара, дочь Элорикса, короля Арвернов. Она следует из Немососа под охраной воина своего отца, Трокса, сына Осиоса и его воинов. Ни эти люди, ни их семьи не причиняли тебе зла, Даниса, и я надеюсь, что оказать им радушное гостеприимство тебе будет не в тягость. Мать на мгновение замялась. Я догадался, что вызвало ее смущение. Она стыдилась своего скромного быта и деревенских слуг. Однако ее колебания длились недолго, и с едва заметной любезностью она пригласила странников расположиться на ночлег. Нам при этом приказала уйти с глаз долой, чтобы не путались под ногами гостей. К нашему великому удивлению, принцесса Кассимара учтиво возразила. Хотя по дороге она не проявляла к нам интереса, юная красавица пожелала, чтобы мальчикам разрешили остаться. Мать с ней спорить не стала, но все-таки отправила нас умыться и причесаться». Вечером для гостей был устроен праздничный ужин. Мы с братом должны были прислуживать в качестве пажей, но не имея еще нужных навыков, были ужасно неловкими. Арвернский герой Трокса подсмеивался над нашей нерасторопностью, когда Тауа начинала ворчать на этих двух неуклюжих болванов, которые только мешали ей подавать блюдо. И в конце концов мать прекратила этот балаган, наказав нам молча сидеть в углу. Вот так мы смогли поприсутствовать на первом в жизни Рауте, Лакомясь объедками, которые трог, со шутя, раздавал своим собакам и нам. Только после того, как гости отужинали, этикет позволял матери разузнать причину их посещения. Мы с Сигилосом сгорали от любопытства, однако она не торопилась расспрашивать. В то время как Арверны выказывали дружеское расположение, а Альбиус безудержу всех веселил, Сумариус был напряжен и мать, наверное, почувствовала в этом визите подвох. Она слишком долго жила вдали от светского двора и из-за своей уязвленной гордости интуитивно не доверяла всему исходящему из окружающего мира. Пока воины с удовольствием пили и шутили, отчужденность, с которой держалась мать, в конечном счете смутила принцессу Кассимару, ожидавшую, возможно, другого приема. Альбиос был, однако, слишком проницательным, чтобы пустить эту неловкую ситуацию на самотек. Выждав некоторое время, чтобы дать возможность хозяйке дома задать все свои вопросы, он взял инициативу в свои руки, чтобы заговорить, наконец, о цели визита. «Как и всегда», — промолвил он, — «ты очень щедра с спутниками, которые останавливаются под твоей крышей, Даниса. И ты проявляешь большую тактичность, избавляя их от неуместных расспросов. Но все же мы пришли к тебе не случайно. Касимара, дочь Элуорикса, сама пожелала встретиться с тобой». Арвернская принцесса с благодарностью взглянула на Барда, который таким образом озвучил ее тайное намерение. «Я польщена твоим вниманием, Касимара, но я не понимаю его причину», — сказала мать. «Вот уже много лет, как обо мне, все забыли». Это замечание было жестоким по отношению к Сумариосу и обидным для Альбиоса. Барт, однако, не принял его близко к сердцу и ответил быстро, не дав сказать и слово Арвернской принцессе, возможно, опасаясь, что юные годы могут побудить ее к необдуманному ответу. Наше присутствие в этом доме свидетельствует об обратном, мягко возразил музыкант. Дочь Лорикса не безразлично к твоей судьбе и желает помочь тебе восстановить связь с благородной знатью. Очень любезно с твоей стороны. Сказала мать, глядя Косимари в глаза. «Но я сомневаюсь, что ты поступаешь так по доброте душевной. Пришла ли ты сюда от имени своего отца? Намереваешься ли ты объявить войну Верховному Королю?» «Нет», — спокойно ответила принцесса. «На самом деле я собираюсь с ним обвенчаться». Впервые за все это время мать выглядела по-настоящему удивленной. На мгновение она замолчала, но вскоре нахмурилась, потупив взгляд. Альбиус чел нужным снова вмешаться. Много событий произошло в аварском броде за последние несколько зим, заметил он. Но так как эта тема была тебе не в радость, мы ни о чем не рассказывали. Теперь же мне придется это сделать, чтобы объяснить присутствие Косимары в наших землях. Уже долгое время в супружестве твоего брата и притус царил разлад. В прошлом же году вспыхнула и настоящая ссора. Верховная королева заявила, что принадлежащие ей стада были намного породистее, чем у мужа, и что именно она обеспечивала процветание королевству. Твой брат это, конечно же, оспорил. Придворные герои и богатыри разделились на два лагеря, подстрекая спорщиков. Волопасы подняли оружие друг на друга, и дело дошло до кровопролития. Великий Друид попытался усмирить всех, но Притус сложила сатиру на амбигато, и без защиты своих магов он бы тяжело заболел. Правитель захотел призвать ее к ответу. Тогда, дабы избежать гнева мужа, Верховная Королева покинула Аварский Брод и укрылась у своего брата Арктинаса в Бибракте. Слухи о надвигавшейся войне между Бетуригами и Эдуэнами некоторое время витали в воздухе, но на этот раз великому друиду Камруносу удалось помирить Арктиноса и Амбигата. Твой брат согласился расторгнуть союз, хотя и не без того, чтобы присвоить себе преданное притус». Презрительная улыбка скользнула по губам матери, но она промолчала. «Верховный король не может править без жены», — продолжал Альбиос. Королевство останется без наследников, тогда твой брат отправил гонцов к своим вассалам и союзникам, чтобы найти себе новую спутницу. Принцесса Касимара превзошла знатностью и красотою всех своих соперниц, поэтому именно ей выпала честь разделить с ним ложе. Мать снова перевела взгляд на гостью, и на этот раз разглядывала ее очаровательное личико так внимательно, как если бы только что его увидела, что было весьма невежливо, поскольку они сидели бок о бок. «Бедное дитя», — прошептала она. Трокса нервно заерзал, пытаясь сдержать негодование, вызванное ее резкими словами. Щуки Касимары налились пунцом, и ее поведение стало более решительным. Властным жестом она прервала Альбиоса, который снова собирался заговорить. Я Касимара, дочь Элорикса, заявила она. Я еще не достигла твоего возраста, и у меня нет твоего опыта, Даниса, но по своему происхождению и образованию я ничем тебе не уступаю. Я не вчера родилась и прекрасно знаю, что ждет меня в аварском броде, но я счастлива и почувствую себя достаточно сильной, чтобы справиться с этим. Да, разумеется. Уверенно согласилась мать. «Ты королевская дочь, и ты станешь королевой, как и я». Несмотря на гордость, сострадание принцессы возобладало. Сидя на почетном месте справа от хозяйки, она наклонилась к ней и положила руку на плечо. Мать вздрогнула от этого прикосновения. «Я не в том положении, чтобы сказать, что я разделяю твое горе», призналась Касимара. «Но я понимаю, в чем его причина». Вот почему я так хотела повидаться с тобой. Мой союз с твоим братом ознаменует новое начало для Бетуришского королевства. Не пришло ли время покончить с твоим изгнанием? Ты приглашаешь меня на свадьбу? Я хотела бы, чтобы мой брак состоялся под знаком согласия. Воссоединение детей Амбисагра, по моему мнению, будет лучшим подарком, который я могла бы преподнести бетуришскому народу. Я могу вступиться за тебя, Даниса. «По случаю свадьбы твой брат должен будет явить свою щедрость. Если я попрошу у него простить тебя, он не сможет мне отказать». На это великодушное предложение мать только пожала плечами. «Взгляни на численность своего кортежа», — заметила Анна. «Действительно ли ты считаешь, что сможешь получить от Верховного Короля все, что пожелаешь?» Принцесса с трудом скрыла раздражение. «Не путай мою любезность со слабостью», — ответила она. «Из тактичности я прибыла с небольшой свитой, чтобы не истощать твои запасы. Откровенно говоря, меня предупреждали о твоей надменности, и я взяла с собой лишь небольшой отряд, чтобы он соответствовал сопровождению барда. Меня не доставляют Верховному Королю в качестве рабыни. Я иду из Немоссоса во главе отряда воинов. Прошлой ночью мои подопечные остановились в Нереомагасе, а не у тебя». В данный момент мой брат Агамар идет по долине Караса к броду с целой армией, которая охраняет мои караваны и стада. Покинув твой дом, я присоединюсь к нему. Прибыв в город Бетуригов, я буду говорить с Амбегатом на равных. В таком случае можешь попросить его вернуть мне мужа и королевство. Тогда я, несомненно, приму твое приглашение на свадьбу». Касимара закатила глаза. «Почему ты так пытаешься меня оскорбить?» Возмутилась она. «Я тебе не враг!» «Скоро ты станешь женой моего врага!» «Теперь я понимаю, что ошиблась!» — вздохнула принцесса. «Не у твоего брата нужно просить за тебя. Ты сама должна его простить!» Тут вмешался Сумариос, явно расстроенный таким поворотом разговора. «Подумай о сыновьях Даниса!» — сказал он. «Если ты примешь предложение дочери Элуорикса, они смогут получить хорошее образование». «И думать тут нечего. Я никогда не отдам их на попечение убийцам отца». «Если ты не хочешь, чтобы они шли в аварский брод, мой отец мог бы взять их в пажи», — предложила Косимара. «В немососе бояться им будет нечего. К тому же они достаточно высокого происхождения, чтобы служить королю Арвернов». Но моя мать упорно помотала головой. «Они еще слишком малы, они останутся со мной». «Нехорошо прикрываться детьми, чтобы запятнать репутацию Верховного Короля», сказала принцесса. «Я не так глупа, ты меня недооцениваешь», ответила мать. «Кто еще помнит обо мне и заботится о моих сыновьях? Я держу их возле себя не для того, чтобы застыдить Амбигата, а чтобы защитить». Я опасаюсь головорезов, что окружают моего брата. Я слишком хорошо их знаю. Я провела с ними все детство. Такие ироды, как Дон, Сигамар, Камаргас или Буас, и бровью не поведут, если нужно будет избавиться от двух строптивых детей. Однако более всего я боюсь не их. Страшнее всего сам Амбигат. Он не станет собственноручно истязать моих сыновей, ему нет в этом нужды, у него достаточно в подчинении верзил, чтобы сделать за него всю грязную работу, но он может совершить и нечто гораздо хуже, вымуштрует моих мальчиков и заманит их в свою шайку. «О, Касимара, вот увидишь. Если этот человек остался тем, кем я его помню, он непременно тебе понравится. Он полон жизни и безумно обаятелен. Он завораживает всех, кто только приближается к нему, своими мечтами, своим великим замыслом Единого Королевства. Те, кто служат ему, слепо верят, что он сможет возвеличить их и сотворить из них чуть ли не хранителей Золотого Века. Но как только ему удастся обворожить их, он подминает их под себя». Надевает на всех удела и заставляет скакать, как ему вздумается, шагом и на ходью, рысью, и даже тропотом или пиафе. Он льстит им ненавязчиво, то по головке погладит, то похвалит, а те и рады стараться. Они становятся послушной упряжкой, которую загоняют длительным бегом, псами, сторожащими порог дома днем и ночью, и даже когда на улице стоит трескучий мороз». Они отдают ему намного больше, чем получают взамен. Теперь ты понимаешь, почему Притус ушла от него? Понимаешь ли ты, кем является человек, которому ты обещана? Это мошенник, он извратил понятие королевского правления. Власть для него перестала быть выполнением взаимных обязательств. Она превратилась в карусель. Люди скачут вокруг него, будто обузданные лошадки. Он выбирает, кого из них осеменить, а кого выхолостить, на ком можно поездить верхом, а кого принести в жертву. Вот почему я ни капли не доверяю ему. Мои дети невежды, но до тех пор, пока я их держу при себе в изгнании, они, по крайней мере, свободны. — Ты несправедлива к своему брату, — мягко возразил Альбиус. — У него, конечно, есть недостатки но ты не можешь отрицать, что при нем наше королевство мирно живут вот уже много лет. Амбигат-миротворец? Говоришь ли ты о человеке, что пролил кровь моего мужа в день нашей свадьбы? Не смеши меня, Альбиос! Твой брат и муж были пьяны, всякое могло случиться. Нет, это был не просто поединок. Мой брат ему завидовал. Я собиралась покинуть семью и соединить себя узами с Туронским принцем, отчего наследство Верховного Короля становилось скуднее. Он давно искал причину, чтобы развязать войну между Аварским Бродом и Амбатией, и в конечном итоге получил то, чего хотел. Подло завладел моей долей власти, вручив Туронское Королевство одному из своих вассалов. «В день моей свадьбы, в Лука, он уже просчитал это все в своей голове». Поворачиваясь к Касимаре, моя мать добавила. «Прислушайся ко мне, принцесса Немоссаса. До тех пор, пока ты будешь верно служить моему брату, он будет с тобой обходителен. Он расположит к себе твоих рабов и амбактов, заручится ласковой дружбой твоего отца, дабы укрепить свои войска и оттеснить врагов. Но в день, когда Элуорикс угаснет, В день, когда слуги станут более преданы твоему мужу, чем тебе, ты встанешь на горький путь. К тому времени ты постареешь, герои и барды отвернутся от твоей залы, наглые воины будут красть твой скот, а муж вместо того, чтобы защитить, приведет тебя к погибели за любую действительную или вымышленную провинность. Тебе тогда еще очень повезет, если ты как притус сможешь рассчитывать на какого-нибудь влиятельного родственника, который смог бы приютить тебя и защитить от прихвостней верховного короля. В воздухе повисло тяжелое молчание, арверны, в том числе и весельчак Трокса, сидели как в воду опущены. Воины не знали, как себя вести, не в силах разобраться, была ли речь моей матери доброжелательным предупреждением или оскорблением, брошенным принцессе, прямо в лицо. Сумариус сделался угрюмым, а Альбиос странным образом не проронил ни слова. Возможно, он усмотрел в словах матери магическое заклятие и искал наиболее подходящую песню, чтобы предотвратить несчастье, которое она предрекала. Наконец, сама Касимара взяла слово. «Если бы я не была твоей гостьей, — чуть слышно сказала она, — я бы подумала, что ты только что наслала на меня проклятие». Мать грустно ей улыбнулась. «Не волнуйся», — ответила она. «Обе мои ноги стоят на земле, а оба мои глаза открыты. Я не накликала на тебя беды. Я лишь рассказала о том, что уже происходило». В ту ночь мы с братом теснились на материнской лежанке, уступив свою кровать принцессе. Мы поступили так из вежливости, еще и из осторожности, ибо наш невинный возраст служил матери щитом от недоброжелателей. Мне никак не удавалось заснуть, Я был расстроен трапезой и чувствовал встревоженность матери, которая тоже не могла сомкнуть глаз. Набитый чужеземцами дом словно наполнился иной жизнью. Но я был молод, и в конце концов усталость сморила меня. Посреди глухой ночи кто-то разбудил меня. Женская рука закрыла мне рот, и сердце бешено заколотилось, ибо сначала я подумал, что мать не хотела, чтобы я закричал от страха, но что-то не сходилось. Ладонь была шершавая и мозолистая, пахла рыбой и оставляла на губах вкус соли. «Ни слова», – прошептал голос Касимары. «Следуй за мной, смотри, не разбуди никого». Она говорила тихо, но в ее шепоте было гораздо больше властности, чем в речах во время вчерашнего ужина. Когда я открыл глаза, то понял, что почивал один на узкой кровати под колючим пледом, более грубым, чем шерстяные одеяла в оттегии. Поднявшись, я сразу потерял равновесие и чуть было не ударился о невероятно низкий потолок. Касимара убрала руку с моего лица, но я продолжал ощущать солоноватый привкус ее мозолистых пальцев. В доме царила мертвая тишина, но за окном слышалось протяжное завывание ветра. Мне тогда подумалось, что буря поднялась над Синосетонским лесом. Я хотел выйти из алькова матери и на полном ходу врезался в стену из сухого камня. Где-то в темноте Касимара подавила смешок, в то время как меня охватывала паника. Принцесса взяла мою руку и повела за собой. Мы пересекли небольшое темное и прохладное, похожее на погреб помещение. Затем уверенным движением спутница пригнула мне голову, чтобы я смог пройти под низкой притолокой и вывела на свежий воздух. В бездонной глубине ночного неба среди мерцающей россыпи звезд бледным пятном светился месяц. У меня резко закружилась голова. Я был не дома. Повсюду, куда ни глянь, виднелись необъятные просторы водной глади. Вокруг нас несколько каменных хижин, словно сутулившись, жались к земле под яростными порывами ветра, а за ними слышался только грохот ночного прибоя. Темные силуэт Симары едва можно было различить. Платье простенького кроя обрисовывало фигуру девушки туманным ореолом. Волосы свободно развивались на ветру. Но когда она повернулась ко мне, месяц пролил матовый свет на ее чересчур высокий лоб. Передняя часть головы была выбрита. «У тебя мало времени», — сказала она. «Вот, возьми». Она протянула мне громоздкий предмет, который прижимала к груди. Я схватился за рукоятку длинного меча, непривычно тяжелого и не такого уравновешенного, как оружие, к которому я привык. «Я захватила это в Барнайне», — добавила она. Когда ты завершишь жертвоприношение, нужно будет оставить его рядом с котлом. И только посмей украсть. Мы настигнем тебя в море и раздерем в клочья. Сердце мое сжалось, когда я начал понимать, чего она от меня ждет. «Когда ты говорила мне о наказании», — прошептал я, — «я представлял себе не это». И все же у нас так принято. Она предсказала, что ты умрешь в этой войне, и ошиблась. Другого не дано. Но я не могу поднять на нее руку. Это же подло. Ты ошибаешься. Уже долгое время она ничего для тебя не значит. Она галицена, А судьба Голлицен — это непрерывный цикл, который требует от них освобождения от своего плотского одеяния. Но если я убью ее, все отвернутся от меня, и ее пророчество сбудется. Чтобы тебя смогли убить, нужно сначала, чтобы тебя признали в царстве живых. Но на данный момент ты ничто, беловес. Ты ни жив, ни мертв, в тебе теплится только отголосок твоей души, которой снится сон. Там, в ночи твоего детства, которую ты разделяешь с моей сестрой. Она растянула губы в плутоватой улыбке, которую в этой промозглой ночи я толком не мог увидеть, но хорошо представил ее. Согласно законам потустороннего мира, она была косимарой, она же была косибодуей и еще кем-то третьим, неуловимым и сильным, кого я уже забыл... Но кого мне еще предстояло встретить? Порывы морского ветра порой доносили до нас скрип колес и цокот от копыт кобылицы, идущей по берегу. Но тут, ворочаясь во сне, мать случайно положила руку мне на плечо, и это распугало ночных призраков. На следующий день гости покинули наш дом на рассвете. После посещения Атегии они спешили присоединиться к колонии под командованием Агамара в долине Караса. Возможно, арвернская принцесса просто хотела поскорее покинуть дом, где ее так неласково приняли. Когда путники уже были готовы выехать со двора, мать подошла попрощаться с ними. На ней было платье, когда-то роскошное, теперь же немного потрепанное от времени, и драгоценности, некогда свидетельствовавшие о ее могуществе. Она сняла с себя большое янтарное ожерелье и протянула его к Косимаре. «Вот, возьми, в память обо мне». Принцесса немного смутилась. «Это очень дорогой подарок», — заметила она, еще не решив принять его или отказаться. «Ты предоставила мне кров, отказавшись от моей помощи, а теперь еще и даришь драгоценное украшение. Не подарок ли это на свадьбу, от которой ты меня отговариваешь?» Нет. По правде говоря, если ты действительно желаешь соединиться узами с Амбегатом, не показывай ему это ожерелье. Прими его не как подарок, а в качестве извинения за мою нечуткость. Кроме того, не в стоимости и не в красоте камней истинная ценность этого украшения. Оно дорого мне, потому что я унаследовала его от матери». Она была единственным человеком на всем белом свете, которого Амбигат по-настоящему боялся. Прячь от него это ожерелье, покуда будешь счастлива. Однако в день, когда твой муж тебя разлюбит, в день, когда он будет искать повод, чтобы избавиться от тебя, надень на себя этот талисман. Он защитит тебя. После недолгого колебания принцесса приняла подарок. Она держала его кончиками пальцев, любуясь прозрачностью янтаря, в котором отражался утренний свет. «А оно тяжелое», — заметила она. Во мне вдруг шевельнулся обрывок сна. Это был тот же голос, только смешанный с морским бризом. И я почувствовал, как ладонь наполняется тяжестью призрачной рукоятки бронзового меча. После отъезда к гостей на доттегии повисла унылая тишина. Наши прислужники вернулись к привычной работе. Из глубины мастерской дага слышался прерывистый звон металла. На пороге своего дома Банна обмазывала смолой внутреннюю часть новых горшков. Тауа, согнувшись тяпкой, окучивала кусты бобов. Руска с косарем в руке из стополинных прутьев перегородку в новом сарае. Мы с братом и Акуме помогали ему на свой лад, разминая ногами глину с соломой для самана. Но это занятие было лишь поводом для бурного веселья, суть которого заключалась в том, чтобы бросаться друг в друга кусками глиняного месива.